Глава 9. Из глубины. Когда ты впервые сбросила волосы с балкона, я испугалась. Нет, я ещё не понимала, почему матушка заперла тебя именно на вершине башни. Не думала об особенностях твоего дара и не знала, что для чародейства тебе нужно коснуться земли хотя бы кончиком пальца или кончиком косы. Твои волосы, протянувшиеся вдоль чёрной каменной кладки, Как никогда яркие и живые казались золотистыми змеями, ползущими по выжженному полю. В тот день до соприкосновения с землёй им не хватило ладони. Сегодня, говорят, от них не скрыться даже в сотни верст от твоего дворца. Трюм становится нашей каютой как-то незаметной и без лишних обсуждений. Недовольны этим только принц и Каю последнего. Я по-прежнему скрываю от команды и не выпускаю полетать даже ночью. Не хочу, чтобы матросы болтали о том, кто я и что я. 3 дня недолгий срок для птицы, несколько месяцев путешествовавшей в мешке. Кайго всё понимает и послушно прячется, когда в трюм спускается долговязый боцман с очередной проверкой, не покусились ли мы на драгоценный груз. И всё же с его уходом моя тьма снова начинает вредничать. Его уж мушон накликатать, точно курица, чем немало забавляет искру. Что касается его высочества, подозреваю, его попросту терзает морская болезнь, которую принц маскирует скверным настроением и необоснованными придирками ко всему и вся. Этим утром он о чём-то поспорил с охотником, да так, что тот уже несколько часов не расслабляет сдвинутых бровей, а теперь вот нацелился на меня. Ему от чего-то до крайности интересно, о чём мы ночью говорили с волком и почему тот так громко смеялся. Ответ да так не принимается. Юность, ревность, бормочет Искра, раскачиваясь в гамаке. Мы обе делаем вид, что вчерашней беседы не было. Глупости, отмахиваюсь я. Принц просто не в духе, а ведьма слишком хорошо проводит время парирует тот, успокаивающе поглаживая перья Кайо, с которым они, на удивление, быстро нашли общий язык. Я не сразу понимаю, что в трюме повисла тишина. «Принц?» — наконец переспрашивает Искра, неловко приподнявшись на локтях. «Ведьма?» — вторит ей охотник из облюбованного угла под лестницей. «О, это мы просто дали друг другу милые домашние прозвища», — отзывается его высочество. Я принц, она ведьма, каждому по способностям, так сказать. Забавно. Я и не заметила, что при них мы умудрялись никак друг к другу не обращаться. Вот скажи, охотник, продолжает он. Какие у ведьмы волосы? Можешь спросить у меня самой. И ты ответишь правду? Конечно, уверяю я и тут же вру. Рыжие. А глаза? Не унимается принц. Я снова вру. Зелёные. Какая ты ненастоящая ведьма, делает он странный вывод. Почему во всех сказках ведьмы как раз рыжие и зеленоглазые? Я стараюсь не смотреть на рыжую и зеленоглазую искру. Вот именно, что в сказках. Или ты веришь, что каждое слово в них истина? Я верю, что ты пытаешься загнать меня в какую-то ловушку, поэтому перестаю отвечать на глупые вопросы. Принц встаёт, И кают тут же в спархивые темоно плечо, и гордо выпячивает угольную грудь, будто на трону селся. Они сейчас даже чем-то похожи, что странно. Тьмата моя. Хорошо. Тогда просто слушай. Есть у меня для тебя одна сказка, говорит принц, расхаживая от стены к стене. Вчера моряки рассказали, а уши они где только не побывали и всякого на видались. И когда на бард вступил волк, все сразу вспомнили даже не сказку, легенду о Барьонском огнивеке и трёх девах. Я фыркну, но его это не останавливает. Были они сёстрами, похожими как три капли воды, русоволосыми и сероглазыми, да с кожей нежной, розовой, как у поросят, услужливо подсказывает Искра. Да, вроде того не замечает издёвки принц. И все три отказали огневику и спряталась каждая от его гнева в своём домике. Но ни одно это не спасло. Первая жила в хижине из соломы. Какая глупость, возмущается охотник, кажется, всерьёз увлёкшийся историей. Огневик же сожжёт солому за мгновение. Так и случилось. Правда, деве удалось выбраться и скрыться в домике второй сестры сплетённым из прутьев. На ведь прутья тоже легко горят. Я едва сдерживаю смех, глядя на догутворённое лицо принца и встревоженное охотника. Искра творочавывается, но, судя по трясущимся плечам, её тоже распирает от хохота. Или от страха за незадачливых тройняшек, во что лично мне не верится. Щёлкнул огневик пальцами, и домик из прутьев тоже занялся пламенем. Одевы, растрёпанные и обожжённые, побежали к третьей сестре. "Ну, хоть это и хватило ума спрятаться в нормальном доме", с улыбкой уточняю я. "Дом её крепкий, нерушимый, был сложен из камня", повышает голос принц и охотник облегчённо вздыхает. "Зря. Нам же с самого начала сообщили, что девицы не спаслись, так что очевидно, сейчас все трое и помрут". Бьюсь об заклад Подох в том, что дверь-то у дома деревянная. Я даже подаюсь вперёд и закусываю губу в нетерпении. Угадала или нет? Долго бродил вокруг дома огневик. Мори силы выплеснул, но упрямый камень так и не поддался пламени. Принц на секунду умолкает и хитро улыбается. Зато трава вокруг занелась, да деревья, да ставни резные, и пока не дымились, Сёстры медленно задыхались в каменной ловушке. Конец. Я разочарованно откидываюсь на стену. И это всё? На охотнике лица нет, будто он лично должен был спасти тройняшек, но не смог. Искра тоже выглядит расстроенной. «И в чём мораль?» — спрашивает она. «Не связывайся с орьонскими огневиками», — отвечает не принц. Я поднимаю глаза на волка. Точнее, на его голову, торчащую из люка. Тени не дают оценить реакцию огневика на сказку. Впрочем, боюсь, и на свету я бы с этой задачей не справилась. Но голос вроде бы звучит спокойно, даже весело. «Идемте, а то пропустите самое интересное», — зовет волк, пока я пытаюсь подобрать слова, а принц и Каю вместе с ним еще сильнее выпячивают грудь, словно готовятся защищаться. Что может быть интересного посреди воды, ворчит его высочество. Волк только хмыкает и исчезает по ту сторону люка, и я, переглянувшись с остальными, поспешно карабкаюсь по лестнице вслед за ним. До острова ещё целых 2 дня, так что интересное нам не повредит. Я совершенно не разбираюсь в мореходстве. Если честно, это первое моё путешествие на корабле. И прежде я не подозревала, что пересекать границу между морями так занимательно. Что уж говорить, я не знала даже о том, что граница эта может быть столь буквально и видна невооружённым глазом. Словно кто-то скрепил прочной нитью два полотна разных цветов и во все стороны протянулся неровный белый шов. Мы сейчас на Ирманской половине, в зеркальном море. Вода вокруг предназначения всё ещё густая и тёмная, и на фоне светло-бирюзовой глади моря закатного, раскинувшегося за пенной границей, кажется совсем чёрной. Почему они не смешиваются? Почему не сольются воедино, как и положено в воде в одной миске? Мучимое любопытством и желанием рассмотреть, нет ли там преграды попрочнее, я так сильно перегибаюсь через борт, что едва не падаю. Но кто-то мешает, оттаскивает меня прочь за шкирку. Судя по латыфарским ругательствам, это капитан. Первый и последний раз, рычит он от раздражения, утратив акцент, и толкает меня в объятия принца. Полезешь снова, позволю кракену тебя сожрать. Кракину, шепчу я, но капитан уже марширует дальше по палубе и громко выкрикивает приказы. Часть матросов болтается на верёвочных лестницах, другая возится с узлами, складывая одни паруса и поднимая другие. Я только теперь замечаю, как сильно разоигрался ветер, и чем ближе мы к границе, тем мощнее он становится и будто бы дует сразу со всех сторон. Кракен, глубинный страж, отвечает вместо капитана принц. Голос его неестественно бесстрастен. А руки на моих плечах напряжены. Когда я пытаюсь отойти, принц только стискивает пальцы, и я замираю. По легенде, его создала ведьма. Любите вы таких питомцев? И поселила на границе морей, где он с тех пор топит корабли и собирает для неё сокровища. Хотя той ведьмы в живых-то нет давным-давно. И чему так радуется команда, удивляюсь я, видя нетерпеливое предвкушение. На лицах бегущих по палубе матросов скорой встречи с чудовищем. Полагаю, они решили добыть щупальца кракена. Принц издаёт короткий смешок. Я-то гадал, чего это капитан сорвался с якоря на ночь глядя, как только заполучил личного огневека. Теперь понятно. Хотел пересечь границу на закате, лишь в это время страх поднимается на поверхность. Он боится пламени. И с такой защитой, и они вполне могут открамсать у бедолаги одну из конечностей. Да зачем она им? восклицаю я и слышу за спиной голос охотника. В кракене сила древней ведьмы и кровь сотен моряков. За кусочек его плоти любой зельевара отдаст всё, что имеет. Можно озолотиться или умереть, заканчивает Искра. Выходят они все, стоят позади. Но я не оборачиваюсь и больше не пытаюсь высвободиться из хватки принца, не желая его нервировать. И это волк назвал интересным? Зачем он пригласил нас сюда? Сомневаюсь, что дело в числавии и стремлении поразить нас своей силой. Для такого арёнит слишком закрыт и равнодушен к чужому мнению. Иначе не упустил бы случая покрасоваться ещё в порту или в доме на Утёсе. Жестоким он мне тоже не показался, и вроде мы не успели ему слишком насолить, чтобы скармливать нас глубинной твари из мести. Поглядывая по сторонам, я нахожу волка на шканцах. Вокруг него кружат потоки воздуха, вполне видимые, потому что искрятся, а то и вовсе горят синеватым пламенем. Лицо и поза его издалека кажутся расслабленными и безмятежными, будто волк нежится на солнышке в цветущем саду. Они пытаются устоять на кренящейся и уже скользкой от воды палубе под порывами огненных ветров. Я и сама держусь на ногах только благодаря принцу. Если хочешь, спустимся. Он почти кричит, чтобы быть услышанным сквозь начинающийся шторм. При ясном-то небе. Я мотаю головой. Нет, возможно, мне это нужно. Сейчас начнётся. Руби под корень, воительница вопит пробегающий мимо матрос, очевидно, обращаясь к Искре. Рискнём? слышу я её весёлый голос, затем смех, и через мгновение они с охотником, поскальзываясь, подхватывают друг друга под локти и на ходу, обнажая клинки, несутся к правому борту. Солнечный диск в воде уже наполовину. Предназначение вот-вот минует границу морей. Мы с принцем, замерзшие ближе к носу корабля, чувствуем переход одними из первых. На краткий миг пересечения со швом все звуки будто исчезают. Я по-прежнему вижу, как судорожно цепляются матросы за веревки и поручни, как скручивается сорвавшийся с мачты парус, точно постирная пустыня в руках прачки, как вздымаются за бортом волны, ежевично черные и ярко-бирюзовые. Вижу, что Но словно сквозь толстое бутылочное стекло. И это же стекло защищает меня от шторма. Вроде и держаться уже не надо, и ладони принца на плечах кажутся лишними. Я вытягиваю руку перед собой, шевелю пальцами, поражаясь ощущению невесомости, и тут же едва не падаю под тяжестью вернувшихся звуков и ударами неутихающих ветров. Нет, всё-таки хорошо, что принц держит и держит крепко, практически прижимает меня к своей груди. «Обещай, что будешь слушаться!» — кричит он мне прямо в ухо, но я все равно сомневаюсь, не почудилась ли. «Слушаться? Он серьезно?» «Что? Выполняй все, что скажу, или запру в трюме!» Переходит принц к угрозам, и мне становится так смешно, что я киваю. «Обещаю!» — кричу в ответ. Шаги без твоей указки не сделаю. А что-то гигантское, блестящее щупальце обрушивается на палубу с грохотом и треском ломающихся досок. Оно извивается, точно змей, и сочится слизью, от которой по дереву во все стороны расползаются чёрные прожилки. Я шумно выдыхаю и цепляюсь за принца, а тот спокойно и уверенно тащит меня к ближайшей мачте. И снова он полон той невероятной грации, снова ловок и будто бы зряч. А может, и не просто зряч. Едва мы отходим на несколько шагов, как на доске, ещё хранящей следы наших ног, падает второе щупальце. К нему тут же с криками устремляются несколько матросов, размахивая самым разнообразным оружием. В руках одного даже поблескивает огромный топор. Сдаётся мне, это увеличивает шансы на успех. Первое щупальце уже атакует другая команда во главе с Искрой и Охотником. Полагаю, отец его не прощет, чем срубить толстенное дерево, которое при этом ещё и сопротивляется. Так что быстрой победы никто не ждёт. И Волк не вмешивается, лишь внимательно следит за ходом событий, чтобы выпустить пламя на волю и обратить монстров в бегство, как только дело будет сделано. Принц суёт мне в руку верёвку, заставляет сжать покрепче и ни на миг не выпускает меня из своей хватки. Я яростно верчу головой и смаргиваю воду, льющую на нас со всех сторон. Корабль так нисто выкачает на волнах, что верх и низ уже несколько раз поменялись местами. Палуба зияет дырами, а мачты, хоть и стоят пока, но скрипят так натужно, будто силы их на исходе. Кажется, прошло меньше секунды. Я только и успеваю в очередной раз моргнуть, прогоняя мутную пелену, а вокруг предназначения уже змеятся пять новых щупалец. Эти не пытаются проломить борт, не спешат на пасть, только покачиваются в воздухе настороженными кобрами. Склизкие розовые присоски, рассыпанные по всей длине, пульсируют, будто принюхиваются, выбирая жертву. Застрявший где-то высоко на такелаже Юнга отлично для этого годится. Он сам бросается в бой, наматывает на руку верёвку, отталкивается посильнее и, обнажив саблю, с отчаянным криком, похожим скорее на песнь чайки, летит к ближайшему щупальцу. Принц не может этого видеть, но вздрагивает и выдыхает. Нет. И вскоре я уже завидую его слепоте. Матрос не наносит чудовищу ни единой царапины. Его перехватывают на лету сразу два щупальца. Одно обвивает плечи, второе ноги. И каждое с громким всплеском утаскивает под воду свою половину разодранного тела. Я всхлипываю, зажимаю рот ладонью и делаю непроизвольный шаг вперёд, туда, где вода смешалась с кровью, но меня тут же притягивают обратно. «Только здесь безопасно!» — кричит принц, и я ему верю. Справа доносится истошный вопль, и я вижу, как еще одного матроса обвивает и вздергивает к верхушкам мачт новое щупальце. Крик его обрывается только под водой. И то ли ребра мои сжимаются, грозя раздавить сердце, то ли оно само растет и набухает, но грудь вдруг пронзает острая боль, и я никак не могу вдохнуть. Словно это меня сбросили за борт и тянут всё глубже и глубже на самое дно. Я пастырь неправильный, слившийся с тьмой, но мы не созданы для того, чтобы стоять в стороне, пока вокруг гибнут люди. Прости, принц. Вслух за нарушенное обещание я не извиняюсь. Просто срываюсь с места, набегу, формирую длинную плять из силы. Не слишком заботься её чистота. Свет, тьма, Главное дотянуться. Не знаю, бежит ли принц следом. Треск дерева, грохот волн, лязг металла и человеческие крики. За таким гвалтом ничего не расслышишь, а оглядываться я не хочу. Надеюсь только, что он остался в безопасности. Матросы атакуют чупульцы кучами. За их спинами не видно, отрублено ли уже хоть одно, но волк всё так же бездействует. Наверное, у него там наверху обзор получше. Свободные конечности монстра то уходят под воду, то снова выныривают, и я молюсь, чтобы они окунались просто так, а не утаскивали в зубастую пасть новые жертвы. Наконец, передо мной сразу три вздыбленных щупальца и ни одного человека в зоне поражения. Не задумываясь, я резко взмахиваю едва светящейся плетью. Воздух гудит, Время замедляется, плеть скользит по сочащейся слизью плоти чудовища и на первый взгляд не причиняет ей вреда. Когда корабль начинает дрожать, я не сразу понимаю, что дрожит он от трёво глубинной твари. А потом на палубу падает одно отсечённое щупальце, второе тоже отваливается, кусок падает на планширь, проламывая его и переваливается за борт. А третье, едва задетое, Взбешённый змеёй бросается ко мне. Пытаясь замахнуться второй раз, я поскальзываюсь и опрокидываюсь на спину, ощутимо приложившись затылком. И тут же чувствую обжигающую боль в левой ноге, теперь словно объятой огненным кольцом, которое сжимается всё туже и туже. Небо и палуба вновь меняются местами. Я силюсь зацепиться руками за торчащие обломки досок, но меня поднимают всё выше и выше только чудом не отрывая ногу от тела про тебя часто говорят она любого сожрёт с потрохами что ж похоже мне предстоит стать отнюдь не твоим обедом пали внезапно орёт совсем рядом принц и схватив меня за руки тянет на себя из-за попавшей в глаза слизи я почти ничего не вижу но чувствую как наверху становится жарко пятки просто огнём горят и я не уверена, что от сапог и штанов не остался один пепел. Зато под очередной вопль монстра исчезает хватка щупальца, сердце ухает, и я лечу в объятья принца, который явно не рассчитал свои силы или мой вес. Так что пока палуба ходит ходуном от конвульсий чудовища и команда что-то радостно вопит, мы лежим. Принц на спине, я на принца. Затем, когда сердце уже не пытается выскочить через рот, неуклюже сползаю, сажусь и протираю глаза. Вокруг бушует пламя, удивительным образом огибая людей, паруса и снасти. Оно жалит кракена, заставляя его убраться обратно под воду. Щупальца отшатываются, корчатся, сбивают закреплённые за бортом шлюпки и наконец с шипением скрываются в глубине. И в тот же миг исчезает и огонь, и шторм, будто умелая иллюзия, наведённые чары. И вот уже потрепанное, но не сломленное предназначение мирно покачивается на игриво-лёгких волнах закатного моря. Мы пересекли границу. Солнце совсем скрылось, лишь слабое зарево пробивается из-за горизонта, словно путнику ходят прочь под горо, унося с собой сияющий фонарь. Я сижу на мокрой от воды и зеленоватой крови палубе. Гниль из досок медленно испаряется, оставляя после себя выжженные борозды. Рядом тяжело дышит принц. Остальные, радостной гурьбой, кружат возле трёх отрубленных щупалец. Похоже, никто не ожидал такого улова. Искро хлопает охотнику по плечу, капитан пытается её обнять, но получается тычок в бок. Матросы о чём-то перешучиваются. Будто и не было всех этих жутких криков. Будто как минимум двое из команды не отправились только что на корм морскому чудовищу. Хотел показать, слышу я голос волка и задираю голову. Он возвышается над нами, уперев руки в бока, растрёпанный и бледный, почти сияющий на фоне сгустившихся сумерек. Что ради наживы люди готовы на всё? спрашиваю я. Нет. Что одиночки выживают редко, а с поддержкой и помощью друзей можно одолеть любого монстра. Очередная поразительно длинная фраза в его исполнении. Я киваю, хотя урок кажется мне глупым и бессмысленным. Конечно же, с парой-тройкой соратников сражаться с тобой будет проще. Я это знаю. Никогда не страдал излишней самоуверенностью. Вопрос в том, смогу ли я так же легко пережить их смерть, как команда предназначения. И какими секретами придётся заплатить за чужую помощь?